Закольцованность, очищение, кристаллизация, искупление. Афелия чувствовала под ногами металл букв, врезанных в плиты, и густой аромат кадельниц вокруг. Она шла между огромными колоннами нефа с ощущением невероятной тяжести, подобной тому граду, который обрушился на нее, и едва не прибил, пока вереница наблюдателей сопровождала ее сюда. Граду, которому в это место доступа не было. Немые витражи резко контрастировали с царящим снаружи гвалтом. Так где же в действительности находится пресловутый второй протокол? Афелию провели совсем иным путем, совершенно не тем, которым она шла в первый раз. Ее заставили пересечь подземелье, прежде чем она поднялась по какой-то совсем уж узкой лестнице. Дальше пошла череда одних и тех же колон, одних и тех же витражей, одних и тех же крапильниц и часовен, которым не видно было конца. Словно она застряла в бороздке на пластинке, а ту заела. На очки она больше рассчитывать не могла, и потому вся ушла вслух». С набухших от дождя одежд наблюдателей звонкими каплями стекала вода, смешиваясь с клацанием их сандалий. Не прикасаясь к ней и не заговаривая, наблюдатели образовали вокруг Офелии подвижную стену, неумолимо толкающую ее вперед. Их было много, слишком много, чтобы она смогла опробовать на них свои когти. «Опять она влипла в передрягу, да еще какую!» Афелия спрашивала себя, не заставит ли ее занять место медианы на молитвенной скамеечке, но провицательницы нигде не было видно. Перешла ли она в третий протокол? Может, фальшивая урна с ее прахом вскоре отправится в Колумбари? Офелии следовало бы испугаться. Ловушка, которую она так старательно избегала, только что захлопнулась за ней, а Торн, возможно, ничего не знал. Процессия наблюдателей остановилась. Неподвижные фигуры выстроились плотным желтым коридором с неизбежностью, ведущим к двери одной из часовен. Их внимательные лица, частично скрытые за пенсне, оставались замкнутыми. Руки в длинных кожаных перчатках не шевелились. Афилия оставалась только нажать на ручку, но ей пришлось долго вертеть ее налево, направо, прежде чем удалось повернуть. Едва она переступила порог, как дверь захлопнулась за ней и была заперта на замок. И все. Ей не сказали, чего ждут от нее. Точно так же, как было и в первом протоколе. Афилия прищурила глаза, пытаясь разобраться в волне красок, хлынувшей сквозь ресницы. Освещенный витражом овального окна в потолке купол часовни целиком состоял из отражателей, которые каждую секунду с чуть слышным механическим рокотанием меняли свое положение. Афелия немедленно отвернулась. Тот же механизм, что в калейдоскопическом туннеле и кинозале. Смотреть означало усугублять свой разрыв с семейным свойством, или еще того хуже. Она напрягла плечи, пытаясь помешать своей тени разорваться, как то предсказал вещий карандаш секундины. Ей была ненавистна мысль, что будущее можно предопределить заранее, как ненавистное окровавленное отражение, представшее перед ней уже несколько раз, словно обещание неминуемой смерти. Она не могла видеть этот эраргентум тени от отголоски, но если их и впрямь можно превратить в материю — то она сама вылепит свое будущее. Часов не была пустой. Ни стула, ни стола, ни шкафов, ничего. Афелия ощупала все мраморные поверхности вокруг в поисках любой щели, которая помогла бы выскользнуть отсюда, или опоры, чтобы добраться до купола, но только обломала ногти. Единственным предметом, который она обнаружила в каменной нише на уровне пола, оказался ночной горшок. Там болтыхалась вонючая жидкость, в природу которой она предпочла не вдумываться. По всей очевидности, ей предстояло пробыть здесь какое-то время. Она заметила любопытный барельеф на поверхности камня в самом центре мощенного плитами пола, прямо под светом, льющимся из овального окна, лежащий на спине человек. Над гроби? Она осторожно приблизилась, чтобы рассмотреть получше. Фигура изображала труп с торчащими ребрами, почти лишенный плоти. Нет, не совсем обычное надгробие. Это была так называемая транзи, изваяние в форме разложившегося тела. Впалые глазницы уставились в игру отблесков над ними, словно подавая пример, которому лучше последовать. «Улечься и смотреть до скончания времен». На плите, где покоилась голова, была вырезана надпись. «Истина – это многократно услышанная ложь». Примечание. Перефразировка цитаты Ницше. «Истина – это запекшаяся ложь», из которой вырос принцип Геббельса, ставший основой нацистской пропаганды. Ложь, повторенная тысячу раз, становится правдой. Это явление также известно как эффект иллюзии правды или эффект повторения. Конец Примечание. Только сейчас Офелия стряхнула из себя оцепенение, овладевшее ею с момента выступления женщины со скрабеем. Внезапно она почувствовала, как с ее волос стекает вода, туника прилипла к коже, а ноги дрожат собственная телесная оболочка, наконец, напомнила о себе. Она была в ужасе. Вообще говоря, ужас ее так и не отпускал, но она слишком отрешилась от самой себя, чтобы осознать это до настоящего момента. Прямо перед ней уродливое мраморное тело купалось в изменчивых резких красках, льющихся с купола. Офелия прикрыла веки. На месте изваяния она увидела галереи для гуляния, спальни, коридоры и лаборатории дружной семьи. Она видела сотни курсантов в свободном падении летящих в вечные бури великой пустоты, туда, где никто никогда не бывал. Она видела школу, на которую наваливается слишком сильное давление, видела, как взрываются стеклянные потолки гимнастического зала, видела, как разлетаются тела и мебель. Она видела, как спящего Октавио подбрасывает к потолку его комнаты, проглочен невидимой пастью другого. Афилия снова разомкнула веки, чтобы взглянуть на отвалившуюся челюсть трупа, которому скульптор постарался придать патологическую достоверность. Неизвестный, которого она преследовала в Колумбарии, он ли нес ответственность за все эти смерти, как ей начинало казаться. А если бы ей удалось вовремя поймать его, смогла бы она помешать новому обрушению. Она так ни разу и не сумела разглядеть его лицо, и однако при каждой встрече ее не отпускало ощущение чего-то знакомого. «Кто ты?» — пробормотала она, словно он мог услышать ее отсюда. «Кто ты?» Офелия почувствовала, как желудок чуть не вывернулся наизнанку. Прозвучал искаженный отзывок ее собственного голоса. Она сразу не заметила, что скульптура «Транзи» держит в своих скелетообразных руках совсем маленького робота, попугая. Скорее всего, он был устроен так, чтобы воспроизводить первую фразу, которую запишет. «Кто ты?» — повторил он, измененным голосом Офелии «Кто ты? Кто ты?» Только этого не хватало. Записи ее отголоски зациклились, пойдя по кругу. Офелия хлопнула по попугаю, надеясь остановить его, но только ушибла руку. Отголосок рикошетом перелетал от одного отражателя в куполе к другому, смешивая в единую какофонию краски и звуки сама часовня очень напоминала подвал Евлалии, место, созданное как резонатор. Кто ты? Кто ты? Кто ты? Кто ты? Кто ты? Кто ты? Кто ты? Кто ты? Кто ты Это было невыносимо. Афеля в полной мере оценила слова Амбруаза, как-то раз сказавшего, что из всех клиентов Лазаруса именно от центра девиации поступали самые необычные заказы. Хоть это оказалось чистой правдой. Она долго барабанила в дверь часовни, прежде чем услышала, наконец, перестук приближающихся сандалей. В маленькой решетке открылось потайное окошечко на высоте глаз. Во всяком случае, Глаз человека среднего роста. Афилии пришлось встать на цыпочки, чтобы разглядеть Пенсне с темными стеклами на носу наблюдателя. «Выпустите меня!» — потребовала она. Никакого ответа. «Кто ты? Кто ты? Кто ты? Тогда заткните эту машинку!» Снова молчание. Афилия решила выложить карты на стол. «Ладно!» Громко выговорила она, стараясь перекричать попугая. «У вас есть рог изобилия, который не работает. Вам нужен другой. И чтобы завлечь его сюда, вам нужна я. Но почему? Какие у вас намерения? И что вы будете делать потом? Если вы еще не заметили, там, снаружи, на кону, стоит судьба всех ковчегов». Наблюдатель... Снова воздержался от ответа. Тем не менее, он не проигнорировал Офелию и не закрыл глазок. А чего-то ждал. Чего именно? Очищение. Этого и добивались от Офелии? Раскаяния? Исповеди? Отречения? Должна ли она, как Медиана, просить прощения за все свои ошибки? За все грехи, которые совершила с тех пор, как повернулась спиной к своей семье и к замыслам, Евлали идио. Одну секунду, прошу вас, сказала она. Афилия отошла, вернулась и выплеснула в пенсное содержимое ночного горшка. Глазок захлопнулся с яростным стуком. Кто ты? Кто ты? Кто ты? Она села, прислонившись к стене. Закрыла глаза и заткнула уши. И снова гнев взял верх над страхом. Афилия хотела вернуться во второй протокол. Вот она сюда и попала. Хотя не совсем так, как планировала. И теперь дойдет до конца. Они ничего больше от нее не получат, не предоставив объяснений. Молчание за молчание. Слова за слова. Хотите? Берите. «Не хотите — не надо, торг неуместен». Она берет солнце, воздух, а главное — простор. Этим утром Явлалев встал рано с единственным желанием бежать из своего рабочего кабинета. Клавиши ее пишущей машинки еще не успели остыть, как она все отправила в мусорную корзину, даже не перечитав. Она выбрасывает уже второй машинописный текст. Откуда же взялась эта внезапная неудовлетворенность? После встречи с другим она постоянно чувствует вдохновение во всем. Постоянно. Так что же сейчас? Евлалия шмыгает носом. Она ступает по песку. Руки в карманах, глаза устремлены на океан. И с трудом вдыхает водяную пыль. Наверняка все из-за приступа синусита. Трудно оставаться оптимистом, когда каждую ночь только и делаешь, что пытаешься нормально дышать. Евлалия еще молода, но чувствует себя преждевременно состарившейся. Она отдала другому половину жизни. Окаянный мальчишка, вопит чей-то голос. Евлалия поворачивается к своей школе мира, которую занимает почти весь остров. Ее школе. Она ищет глазами коменданта, который продолжает все более выразительно ругаться по-вавилонски. Замечает его в пяти метрах над мимозами в состоянии левитации. Бедолага обеими руками вцепился в тюрбан, чтобы тот не свалился. Он клянется, что всыплет урану по первое число, если тот немедленно не опустит его на землю. Их школа. Дети выросли так быстро. Слишком быстро. Они все уже переросли Евлалию, хотя по-прежнему совсем дети. Елена не может передвигаться без колесиков. Белизама случайно вырастила эвкалипт прямо в своей кровати. Мидос превратил все столовое серебро в навоз зебры. А Венера спрятала целые выводы куда в туалетах на пятом этаже. Артемида! Сотворила идеальную копию головы статуи солдата перед школой, а потом снова эту голову снесла. На маяке до сих пор идут ремонтные работы после того, как Джин, Гай и Люцифер объединили свои силы, чтобы придумать новое метеорологическое явление. Янус. А он-то куда подевался? Евлалия шмыгает носом. Она сморкается, но нос так и остается заложенным. Неудовлетворенность, причину которой она никак не может себе объяснить, вроде бы делается еще сильнее, когда ее внимание переключается на школу. Она смотрит на океан и на олеющий вдали в закатных лучах континент, где по-прежнему, как и всегда, идут восстановительные работы. «Война недалеко. Куда ни пойди, война всегда рядом». У Евлалии мелькает мысль, что им нужен охранник для защиты школы. Какой-нибудь пугало. Значит, она сядет на первый же корабль и вернется в наблюдательный центр. Там все мертвы с момента последней большой бомбардировки, как и предсказывал другой. Рок изобилия спрятан под развалинами вместе известным известном отныне одной лишь Евлалии. Она поклялась себе, что больше не будет никаких превращений. Но детям потребуется защита, пока они не достигнут полной зрелости. Комендант, который до сих пор исходит руганью над мимозами, уже совсем не молод. Что до Евлалия, то, может, срок ее предполагаемой жизни и сократился вдвое, но для нее время вскоре остановится, и вся ее реальность изменится. На пути своей обычной прогулки Евлалия замечает большой замок из песка, Скорее всего, это дело рук полукса, судя по эстетической изысканности отделки. С долей растерянности она осознает, что едва не поддалась желанию пнуть творение. Дио, Евлалия поднимает голову и поворачивается к Одину. Она не слышала, как тот появился. Он держится поодаль, смотрит в сторону с горби в плечи, словно чувствует себя лишним. Его большое тело сияет белым пятном на алом пляже. Он великолепен и так несовершенен. Явлалий хочется и прогнать его, и обнять. Она не делает ни того, ни другого. Я хотел бы показать тебе одну вещь. Он изъясняется на родном языке Явлалии, том, на котором говорили ее сыльные родители, языке исчезнувшей семьи и далекой страны почти изгладившейся из ее памяти. Если все пойдет согласно ее планам, этот язык однажды станет общим для всего человечества, потому что война начинается там, где перестают понимать друг друга. «С твоего позволения», — добавляет Один, видя, что она молчит. Явлали шмыгает носом. Этот ребенок с одинаковым нетерпением и требует ее мнения — и оспаривает его. Когда же он научится относиться к себе как к отдельной личности, независимой от нее, Евлали? «Показывай», — отвечает она. Один медленно выпрямляется, становясь еще выше. Его прозрачные глаза сосредоточенно прищуриваются, как у ученика за роялем, готовящегося исполнить перед учителем двести раз отрепетированную пьесу. Облачко тумана между его почти сведенными ладонями начинает уплотняться, пока не превращается в нечто осязаемое, в коробочку. Он старается выглядеть невозмутимым, но потому как едва заметно расслабляются сведенные брови, Евлалия чувствует его облегчение. Она берет коробочку у него из пальцев, проверяет на прочность, крутит ее в пальцах, наконец открывает. Та, разумеется, пуста. И что? Это все? Реакция Евлалия вроде бы застает Одина врасплох. По правде говоря, она в не меньшем замешательстве. Ему впервые удалось стабилизировать иллюзию. Наверняка он много тренировался, пытаясь раздвинуть границы своего небогатого воображения. А Ей бы следовало ободрить его, ведь он на верном пути. Дай-ка мне свою книгу. Вместо этого, говорит она, лицо Одина, словно слепленное из снега, искажается, но он тут же достает из-за пазухи предмет, с которым никогда не расстается. Тщетно он старается сдержать это движение другой рукой, знак заранее проигранной внутренней борьбы. Как и его братья и сестрами, он запрограммирован на подчинение ее приказам. Евлалия это известно лучше, чем кому-либо, потому что она сама включила данную строку инструкций в каждую книгу. Она извлекает из кармана свою верную перьевую ручку, зубами снимает колпачок. «Ты сердишься, Дио?» В глаза Ходина, который он старательно отводит в сторону, Евлалия подмечает огонек ненависти и любви, слитых воедино. Он несчастен от того, что разочаровал ее, В той же мере, как и от того, что она разочаровала его. Она листает страницы книги, осознавая, что прикасается к тому, что для Одина самое заветное. Она знает наизусть каждый из тысячи значков, составляющих придуманный ею код. Первый раздел контролирует моторику Одина. Второй — его способность анализировать. Третий — восприятие цветов. Она делает свой выбор и втыкает металлическое перо в плоть книги, не обращая внимания на приглушенный крикодина и осознавая боль, которую причиняет собственному ребенку. Она вычеркивает выбранную строку кода, тщательно следя за тем, чтобы не задеть какую-нибудь соседнюю. Ты будешь есть, не чувствуя вкуса, говорит она, возвращая книгу. Ни одна ласка. «Не доставит тебе радости. Я лишила тебя права испытывать удовольствие». Один прижимает к груди книгу с вымранной строкой. Океанский ветер развивает его белоснежные волосы. Он распахивает глаза, полные отвращения и обожания, но по-прежнему избегает смотреть ей в и в лицо. Несмотря на все, что она с ним сделала, он не хочет ранить ее той силой, которую не контролирует». Это обычные чернила, поясняет Евлалия, завинчивая колпачок перьевой ручки. Они выцветут со временем. Использую это время, чтобы помочь мне спасти мир. Один убегает, оставляя за собой отпечатки башмаков на песке. Евлалия шмыгает носом. Она снимает очки. Чувство неудовлетворенности мучит ее как никогда, а она по-прежнему не может понять причины. Пока она дышит на стекла, чтобы протереть их, в них отражается заходящее солнце. И внезапно она видит его. Собственное отражение заговорщически ей подмигивает. «Уже скоро», — говорит другой. Евлали отбрасывает очки как можно дальше. В висках бешено пульсирует кровь. Носовые пазухи взрываются болью, голова сейчас лопнет во что она превращается? Может, посчитав себя богом, она теряет саму себя? Это не из рабочего кабинета, ей хочется сбежать, а от зеркала, которое там висит. Скоро, — бормочет она дрожащим голосом, — но не сегодня. Афилия шмыгнула носом. Вздрогнув, проснулась, Задыхаясь, как после долгого бега, охваченная жутким ощущением, будто падает вверх. На мгновение показалось, что и центр обрушивается в свой черед. Она с трудом встала. Тело совсем занемело после сна на плитах. Ног она больше не чувствовала. «Кто ты? Кто ты? Кто ты?» — продолжал надрываться попугай. Часовня осталась на месте, несокрушимая, с упорно запертой дверью. Тот же полупрозрачный свет просачивался сквозь ветра шавального окна, как если бы солнце остановило свой бег. Освещение менялось только благодаря механическим отражателям на куполе, на которые Афилия всячески старалась не смотреть. У нее начиналась мигрень, и очень хотелось пить. Сон вспоминался смутно, зато обеспечил ей основательный насморк. «Думаю, носового платка у тебя нет?» — спросила она у изваяния. Сколько времени она уже заперта в часовне? Она боролась со сном, пока тот не взял над ней верх. И Торн ждет ее возвращения. Скрип петель привлек внимание Фелии к нижней части двери. Там приоткрылась заслонка у пола, и затянутая в перчатку рука просунула в отверстие миску, Афелия метнулась вперед, большим пальцем придержала заслонку, чтобы та не захлопнулась полностью. Сделала она это совершенно явно, но никаких протестов не последовало. И стук сандалий уже удалялся. Офелия досчитала до ста, потом, борясь с собственной неуклюжестью, как можно осторожнее подняла заслонку. Отверстие оказалось на удивление велико для подачи тарелок. Она изогнулась, чтобы просунуть голову, посмотрела направо, налево. Насколько она могла судить, в Нефе никого не было. Сантиметр за сантиметром она начала протискиваться в отверстие. Не будь она такой миниатюрной, ничего не получилось бы. А ведь все должные округлости в ее фигуре присутствовали. Она услышала, как рвется ее одежда. Всякий раз, как она застревала, приходилось выдыхать, чтобы выиграть немного пространства. Акустика в Нефе была такой чувствительной, что скрип дверных петель створки отдавался чудовищным грохотом. А теперь желательно не чихнуть. Афилия была почти удивлена, что очутилась по другую сторону, не переполошив всех наблюдателей в округе. Она исцарапалась, но у нее получилось». «И куда теперь двинуться? Налево? Колонны, часовни, круглые витражи. Направо? Колонны, часовни, круглые витражи. Налево», — решила Офелия. Она побежала сквозь струйки дыма, подымавшиеся из кадильниц, с ощущением, что затерялась в бесконечности мрамора и стекла. Близорукость не добавляла ей шансов. Если она столкнется с наблюдателями, то заметит их только в последний момент. Она не смогла найти лестницу, по которой ее насильно доставили сюда. Зато в завершении нескончаемого бега она узнала клочок собственной туники, застрявшей под дверью часовни. Из-за двери доносился звук ее собственного приглушенного голоса. «Кто ты? Кто ты? Кто ты?» Но ведь бежала она только прямо, никуда не заворачивая, а против всякой логики вернулась в исходную точку. Этот Нев был заключен в закольцованное пространство. Никакого сомнения, подобная архитектурная уловка могла быть только делом рук матушки Хильдегард. Афилия кинулась в противоположную сторону, решительно настроившись найти проход. Ведь должен же он существовать? Иначе как посвященные передвигаются здесь по своим делам? В какой-то момент, собравшись перевести дыхание, она оперлась о столб, объемный как дерево. И тут ее глаза остановились на примостившемся в боковом ныфе между двумя часовнями небольшом закутке, задрапированном желтыми шторами. Исповедальня. Если внутри найдется зеркало, как в прошлый раз она спасена. Афилия бросилась вперед, уже не заботясь о том, что ее могут услышать. Скорость сейчас была важнее скрытности. Она ударилась коленом о молитвенную скамеечку и скорее ввалилась, чем вошла в исповедальню. Поискала глазами отражение, но вместо зеркала там была решетка, а позади решетки чей-то профиль. Какой-то подросток невозмутимо листал стал иллюстрированный журнал. «Однако, мадемуазель», — сказал он, сдерживая зевок, — «я полагал, что у вас это займет меньше времени». И он обратил на Офелию свои очки с толстыми стеклами и лицо, перечеркнутое большим черным крестом.